Тенгис абуладзе помнила эту мысль и не старался подстраиваться под нужный акцент. "Успейте еще, — ответил ему Маркин. "Ровно в 12:20 террористы должны позвонить снова, узнав, принимаем ли мы их требования. У нас осталось всего 20 минут", сказал Маркин, взглянув на часы. "У вас почти нет времени". "Ясно" сказала Абуладзе, поправляя галстук. — Постараемся что-нибудь придумать против этих умных ребят. В любом случае, я вам благодарен. Игра предстоит очень интересная. — Вы, очевидно, не поняли, — нервно заметил Маркин. — В похищенных капсулах очень опасное биологическое оружие. Степень поражения исключительно велика а сама болезнь может протекать не более суток. Если вы ошибетесь или не добьетесь успеха, Москва уже завтра будет напоминать один большой адский госпиталь, в котором гарантированно умрет каждый четвертый, а еще столько же останутся инвалидами. Вы можете представить себе подобную апокалипсическую картину? «Надеюсь, что нет». Сколько человек было террористов? Человек 15 Сейчас еще пока уточняют. Раненые у них были? Были. Наши утверждают, что один особенно сильно. Но террористы увезли своих раненых. Больше ничего интересного? Какие-нибудь характерные подробности? Перед нападением террористы похитили автомобиль ГАИ. И, судя по всему, убрали двоих офицеров милиции. Трупы уже нашли. А машина? Ее пока ищут. Городская милиция сбилась с ног, но пока смогли обнаружить только трупы офицеров. «Надеюсь, все больницы вы взяли под контроль?» спросила Абуладзе. «Разумеется, если где-нибудь появится больной с огнестрельным ранением, они обязаны немедленно сообщить нам». Мы взяли под контроль весь город, поставили наблюдение на трассах и дорогах. Это ничего не даст, — заметил Абулацзе. Они наверняка предусмотрели такой вариант. Маркин промолчал. Ему казалось, что его спокойный попутчик еще не осознал всех масштабов грядущей катастрофы. Почему его считают лучшим аналитиком в мире, подумал Маркин. Наверное, он дает хорошие политические прогнозы, как астролог или как гадалка. Но в этом случае нужны будут конкретные действия по розыску террористов. А он, похоже, только любит рассуждать. Вообще, нельзя очень доверять старикам. Разумеется, он не сказал всего этого сидящему рядом человеку. Но, видимо, на лице у него что-то отразилось, если Абуладзе, заметивший, как хмурится полковник Маркин, чуть улыбнулся Вы раньше работали в Сибири? — спросил Абуладзе. — С чего вы взяли? — Ваша левая рука. У вас на костяшках пальцев характерное покраснение, чуть-чуть стертая кожа, бурые пятна. Вы очевидно не любили носить перчатки в холодную погоду. У вас часто мерзли руки. Я не думал, что это заметно, сказал Маркин, пряча левую руку. Ему было неприятно, что его рука была так заметна. Не беспокойтесь, сказала Буладзе, словно читая его мысли. Я просто люблю обращать внимание на разные мелочи. Сейчас вы сидите и думаете о том, Как мог генерал Ладынин послать за таким чудаковатым типом, как я? — Но я... — думаете думаете ворчливо сказал Абуладзе. — И, наверное, правильно думаете. Вас, очевидно, перевели в центральный аппарат совсем недавно. Я ведь помню еще многих офицеров по старой работе. Просто после девяносто первого года... «Я принял решение уйти на пенсию. Мне было уже много лет. А с вашим генералом я работал почти 40 лет, или около того».